Белые и зеленые драпировки из тяжелого шелка, прикрывавшие главный вход в Ападану. И в просвете между завесами выросла фигура персидского воина, за спиной которого виднелся целый отряд. «Царь, князь, я!» — воскликнул на Бусардар. Гултасар услышал его, но одурманенный вином не понял предостережения разваливаясь в кресле и размахивая чашей, он не переставая бормотал: "Лепестки облетают, трава сохнет. Лепестки облетают, трава сохнет". Больше он же ничего не произнёс. Со всех сторон в залу у лавины хлынули персидские наёмники, не встречая на своём пути ни малейших преград. Абусардар понял, что всё погибло. Он похолодел при мысли об этом, а его тут же бросило в жар. Страшнее всего было сознание, что ни у кого из пирующих халдеев нет при себе оружия. Набусардар кинулся к царю, чтобы воспользоваться его мечом, но персы опередили его. Не успел он обнажить меч Волтасара. Перед ним вырос никто иной, как сам дьявол, перебежчик Сан-Урри. Из-под низкого лба в лицо Набусарда смотрели ненавидящие глаза. Сан Ури злобно прошептал: "Наконец-то я справжу тебя, вамрад при-исподний!" И он за всех сил вонзило стрёмя меча в могучую грудь Набусарда. Набусардар захрипел, и, обливаясь кровью, рухнул на землю. Алые розы приняли его в свои объятия и бережно уложили на мягкие пески. Потом рядом с ним опустилась на колени какая-то бледноридшая дева и, обвив его руками, все крепче и крепче сжимала тиски объятий. Из ее уст вместо теплого дыхания вырывался леденящий ветер, холодный пот покрыл лицо на Бусардаре. Он ощущал каждую его капельку, словно кто-то раскладывал у него на лбу тяжелые серебряные монеты. Рядом распростёрлось бездыханное тело Волтосара. Его заколол верховный его начальник Кир Гобрий. Царь мгновенно испустил дух. Когда Гобрий выдернул меч из его груди, Волтосар был уже мёртв. Милный и грузный халдейский царь тяжело свалился на устланный розами пол. Венок с его головы упал и повис на резном украшении ступеней, которые вели к царскому креслу. Усыпанные драгоценными камнями ленты разметались по лесенке. Конец одной из них касался правой руки Волтасара. Левая рука царя продолжала сжимать золотую чашу о двух ручках. Глаза были закрыты, но губы, казалось, жили на мертвом лице. И все еще шептали, «Лепестки облетают, трава сохнет». А Бусардар завидовал мгновенной смерти царя. Ему уже злая судьбина послала медленное умирание, избрав его свидетелем крушения и раззора. Он видел, как персы закалывали царских советников и сановников, срывали с них золото и украшения из драгоценных камней, сгребали со столов дорогую утварь и вносили в араха сокровищ. Не забыли они прихватить и золотые сосуды из храма Соломона защищая своилонские мельможи метали их в персов, но безуспешно один за другим падали на землю тела безоружных халдеев. враги действовали с молниеносной быстротой, не давая им опомниться, лишь наместник Барсиппы, когда персидский военачальник занёс меч, чтобы отрубить ему голову, успел крикнуть: "Не убивай меня! Я уговаривал Балтоса раздать город без боя". Но признание ему не помогло. Голова наместника покатилась по столу, Оставляя кровавый след. Каким-то чудом уцелел верховный судья Вавилона Идинамуррум, по-прежнему сидевший на скамье. И когда резня прекратилась, Его вместе с пророком Даниилом, А верховным жрецом Исмея Ададом Санури взял под свою защиту. Абусардар еще видел... Как уцелевшую горстку вельмож, которые без того не могли причинить никакого вреда врагу, перцы связали и погнали впереди себя. Борясь со смертью, с бледнолицей и девой, которая все крепче и крепче сжимала его в своих объятиях, на бусардар слышал, как орудуют солдаты Кира в соседних покоях. Должно быть, так хозяинчили они сейчас по всей Муджалибе, по всему Вавилону по всей борсипе мысль о борсипском дворце придала ему сил и он попробовал подняться но бледна лиция усмехнулась и снова окунула его голову в густой аромат рос